Сколько же известно все книги, потребные к тому межеванию, повотченные коллеги, не толкмы списаны, но прочтены и приготовлены по порядку находятся, а время того к начатию удобное приближается. Того ради, не соизволит ли высокоправительствующий сенат сие дело важное государственное дав ему пред другими преимущества в сочинении инструкции и избрании межевщиков, в установлении оного во всех к тому потребностях немедленное начало учинить, чтоб начало того дела с началом весны действом произвести. А притом не соизволит ли Сенат в рассуждении постановления порядка основательного и за фундамент Одну только московскую губернию наперед размежевать. Когда же он и окончается, тогда и прочих всех губерний в одно время начать. Для того, что, по большей части, те затруднения, которые воной, будут резолвированы. Сенат приказал... Какие о том межевании в Сенате были определения и песцовые наказы, и сколько в коллеги коллегии песцовых книг списано, все это собрав предложить правительствующему Сенату к рассмотрению немедленному, 19 февраля по предложению того же Шувалова Сенат приказал публиковать во всем государстве, чтоб все... кто за собою деревни и земли имеют. На эти земли всякие крепости заблаговременно приготовляли, особливо те, кто деревни и земли имеют в московской губернии, что при вступлении определенных к межевому делу межевщиков в том размежевании земель немалого препятствия и остановки последовать не могло, а в отчинную коллегию послать указ — иметь с песцовых и межевых книг копии во всякой готовности наперёд одной московской губернии. Там же означенные числа. Для прекращения драк и убийств на межах представлялось действительное средство — генеральное межевание. Но труднее было правительству находить скорые средства против других беспорядков. 25 мая 1752 года императрица велела Сенату публиковать, каким образом она, к крайнему неудовольствию своему, слышит о разорении и притеснении подданных от ябедников, которые, не стражась, Суда Божия стараются употреблять всякие вымыслы против правды и тем затягивают решение дел. Известно Ее Величеству, что в таких непристойных званию своему поступках упражняется отставной лейб-гвардии прапорщик князь Никита Хованский, которому впредь себя от того удержать и как явным, так и тайным образом ни под каким видом этого не делать, и никому по делам никакого совета и наставления не давать под опасением лишения движимого и недвижимого имения и указанного штрафа. Равным образом, если кто с ним о каких приказных делах советовать станет, явно или тайно, и в том будет уличен, то, как у него, князя Никиты, так и советовавшихся движимое и недвижимое имение, отписано будет. Там же 25 мая 1752 года. Этот Хованский девятнадцать лет не жил с женою, держал ее в крайнем притеснении и между тем давал полную волю страстям своим. Двенадцать лет не приобщался. Раздраженный публикацией о своем ябедничестве, он стал делать выходки против правительства. Всех знатных особ называл одними дураками, пьяницами. Слава богу, говорил он, что в Москве дворец сгорел. Теперь поедет государь в Петербург. Из Петербурга ее выгнала вода, а из Москвы огонь. Его высекли плетьми и сослали в Никольский и Козельский монастырь. Потом велели жить в своих деревнях. Дела тайной канцелярии 1754 года. Центральный государственный архив, Госархив, разряд 7, 1754 года. Опись первая, дело 1615 года. Отставной комиссар князь жировой Засекин в юстицкой коллегии повинился в трёкратном закладе и продаже одних и тех же своих недвижимых имений. Прокурор штадской конторы Андрей Батюшков побоями вымучил у своей жены крепость на приданные ей деревни, доставшиеся ей на седьмую часть после первого мужа Унковского. Сенат приговорил его, лиша всех чинов, бить кнутом. Но императрица простила его, приказав быть в отставке. Статскому советнику Полянскому велено было ехать на следствие в Вятскую провинцию. Он укрылся от такой дальней тяжелой поездки. Тогда положено было запрещение на его недвижимое имущество, пока не явится». Полянский явился и подал просьбу, что приехал в Петербург и одержим тяжкой болезнью, которая препятствует ехать ему в Вятскую провинцию, и потому просит от службы и от посылки уволить, а деревне из-под запрещения освободить. Сенат приказал Полянского отправить в Вятскую провинцию с провожатым солдатом, потому что, когда он в Петербург теперь приехал, то и в Вятку ехать может. Журналы Сената 28 июля 1751 года 20 февраля 4 августа 24 августа 1752 года В доме у Обер Крикс-комиссара Спичинского произошла драка. Участниками были генерал-майор князь Владимир Долгорукий и асессор Иван Данилов. Почти пять лет тянулось следствие, наконец дело решили. Долгорукий, как зачинщик драки, должен был заплатить обиженному, секретарю Суровцеву годовое жалование за бесчестие и увечья. Ассессору Данилову, который хотя не был зачинщиком драки, но самоуправным отомщением право свое потерял, вменить почти пятилетний жестокий арест и наказание, определить к делам тем же чином в другое место и удержанное жалованье по бедности выдать».